Часть вторая Париж, 2 апреля. Я не писал своего дневника почти 10 месяцев. Хотя привык к этой работе и чувствовал, что мне чего-то недостает. Но я думал, зачем? Меня угнетало то сознание, что... Хотя бы я заносил в свой дневник мысли, достойные Паскаля, более глубокие, чем океан, и более высокие, чем альпы, все же факт останется фактом, что она вышла замуж. При воспоминании о существовании этого факта руки мои опускались. Иногда жизнь сосредоточивается на одной какой-нибудь цели, может быть, даже незначительной, но когда эта цель ускальзывает, то человек не может отдать себе отчета, для чего он исполняет самые простые обязанности. Странно и даже смешно вспомнить, что я долго находился в таком состоянии. Одеваясь, уходя в город, в театр или в клуб, я не мог освободиться от этого навязчивого вопроса «Зачем?». Мне нужно было много времени, чтобы вспомнить, что одеваться, обедать и подстригать себе бороду я начал задолго до того времени, когда познакомился с ней. В первое время я много путешествовал, был даже в Исландии, но при виде всех шведских озер, норвежских фьордов и исландских гейзеров я не испытывал собственных непосредственных впечатлений. Я только старался представить себе, что бы почувствовала аннели при виде той или другой картины, что бы она сказала, Словом, я смотрел ее глазами, думал ее головой, чувствовал ее сердцем. Но стоило мне вспомнить, что теперь она называется Крамицкою. Я скорее садился в вагон или на пароход и ехал дальше, потому что все то, на что я смотрел, переставало возбуждать во мне интерес. Какое мне было дело до того, что во мне совершается одна из таких обычных, смешных драм, которые пережиты были до меня тысячами глупцов. Все мы должны пройти в дверь смерти, но каждому умирающему кажется, что вместе с ним угасает свет. И действительно угасает. Я не знаю... Да и не хочу знать, насколько мои чувства в первые месяцы были похожи на более или менее безграничное отчаяние. Все это очень условно. Я знаю только то, что мое существо было поглощено этой женщиной, и что я в первый раз почувствовал ту пустоту, которую может вызвать только смерть любимого человека». Однако, мало-помалу, жизненные привычки взяли верх надо мной. Мне кажется, что это явление обычное. Я знал людей, которые всегда были печальны и которые не чувствовали в душе своей ни капли веселости. Между тем, на вид были все-таки веселы, благодаря только тому, что они привыкли быть веселыми. И для меня должно было прийти такое время, когда я, например, перестал бы чувствовать зубную боль только из одного представления, что мои страдания могли причинить боль Аннелли. Короче говоря, я обмертвел и, наконец, нашел лекарство в самом яде. Когда-то я читал в путешествиях Фарини, что кафры лечатся от укушения скорпиона тем, что дают ему укусить вторично пораненное место. Вот таким-то скорпионом и таким противоядием было для меня слово «свершилось». Да! Свершилось — я страдаю. Свершилось — я перестаю страдать. Но в том сознании, что уж мне неоткуда ждать помощи, лежит некоторое успокоение. Мне часто приходит в голову тот индиец, который, попав в Ниагару, сначала боролся с водоворотом. Однако, напрягая все свои силы и видя, что спасение немыслимо, он сложил весла, улегся на дно лодки и начал пить. Теперь и я готов пить. Бурные течения неагары, впрочем, имеют ту хорошую сторону, что если захватит кого, то размелит, как в жерновах а есть и такие течения, которые выбрасывают человека на сухие, песчаные и бесплодные отмели. Именно это со мной и случилось. Злой дух моей жизни не предвидел только одной вещи. Человек, угнетенный жизнью и страшно несчастный, далеко не так интересуется собой, как человек счастливый. Вот тут-то судьба и становится до некоторой степени безоружной. Я был и теперь нахожусь в таком настроении, что если бы, например, разгневанная фортуна явилась ко мне персонально и сказала мне «Черт, тебя возьми», я ответил бы «Хорошо, пусть черт меня возьмет» но я сказал бы это не ради своего отчаяния по Анели, а от глубокого равнодушия ко всему, что есть во мне и вокруг меня. Это своего рода панцирь, который не только охраняет человека, но и делает его совершенно неуязвимым. Ясное дело, что кто не хочет щадить самого себя, тот не будет щадить и других. Даже заповедь Божия не приказывает любить ближнего больше, чем самого себя. Но дело не в том, что я будто намерен на днях перерезать кому-нибудь горло. То, что я говорю, имеет значение преимущественно теоретическое. В жизненной практике от этого никто не терпит большого ущерба. Если подобное равнодушие уменьшает альтруизм, то, несомненно, настолько же уменьшается эгоизм. Если бы мне пришлось спать вместе с близким мне человеком, то я не отдал бы ему всего плаща, но и сам не завладел бы им всецело. Опасным, даже может быть очень опасным, бывает такой человек только тогда, когда люди смущают его покой, основывающийся на ограничении собственного я, и понуждают к напряжению деятельности. Тогда он проявляет всю меткость своих ударов, так как обладает безжалостной силой машины. Теперь и у меня проявилась какая-то... Механическая самоуверенность. С некоторого времени я заметил, что моя воля и идеи действуют на людей гораздо сильнее, чем прежде, хотя я вовсе не забочусь об этом. Самолюбие, пустота и кокетливые заигрывания с другими составляют неисчерпаемый источник слабости и неустойчивости. Человек почти бессознательно хочет нравиться ближним, снискать их симпатию, и, идя по этому пути, делает тысячу уступок и отклонений от признанной им самим правды. Теперь это кокетство, если не совсем заглохло во мне, то, по крайней мере, уменьшилось до крайней степени, а равнодушие к тому, понравлюсь ли я кому-нибудь или нет, дает мне какое-то хладнокровное и спокойное преимущество над другими. Я заметил это во время моего путешествия, в особенности теперь, в Париже. Здесь было много людей, которые имели надо мною преимущество. Теперь же я смотрю на них сверху вниз, потому что меньше интересуюсь ими» вообще я представляю самому себе человеком который мог бы быть энергичным, но не хочет, потому что у него нет силы воли. А так как я привык отдавать себе отчет во всем, то это я объясняю тем, что при одних условиях можно совсем не желать жизни тогда как при других, требовать ее. Оттого я так мало похож на Дэвиса. Несомненно, я стал гораздо более беспристрастным, чем был прежде, и мог бы повторить вместе с Гамлетом, что во мне есть что-то опасное. К счастью, никто мне не становится поперек дороги, Все для меня так же чужды, как и я для всех. Одна тетка любит меня по-старому, но я предполагаю, что и ее любовь утратила свой активный характер, по крайней мере, настолько, что в будущем мне не угрожает никакое сватовство. 3 апреля. К несчастью, мое равнодушие, которое я сравнивал с чистой водой, без вкуса и цвета, бесцветно только на первый взгляд. Всматриваясь в нее пристальней, я замечаю, что на ее поверхности плавают какие-то пятна, которые застилают ее прозрачность. Это индиосинкразия. Ничего у меня не осталось, кроме нее». Я не люблю никого и не питаю никому ненависти, но я питаю отвращение к некоторым людям, например, к Рамицкому. Дело не в том, что он отнял у меня Анелю, а в том, что у него огромные длинные ноги, толстые коленные связки, что его фигура напоминает жердь, а голос — треск кофейной мельницы. Это всегда отталкивало меня от него. И если я теперь вспоминаю об этом, то только потому, что подобное отвращение отличается какой-то особенной живучестью. Я постоянно думаю о людях, от которых меня всегда отталкивало. Если бы речь касалась только Крамитского и Целины, то это было бы понятно. Я мог бы допустить, что мои чувства к ним замаскированы отвращением, но рядом с ними и одинаково упорно в моей памяти стоят и другие фигуры, которые когда-то возбуждали во мне чувство годливости». Я не могу это объяснить плохим состоянием моего здоровья, я здоров, как никогда не был, и объясняю это по-своему. Люди отняли у меня любовь, время породило ненависть. А так как я человек живой, который может чувствовать, то я и чувствую, как умею и живу тем, что мне осталось в уделе. Однако же я должен прибавить, что только тому не надоест счастье, кто так живет и чувствует. И я охладел почти ко всем прежним симпатиям. К Снятынскому я отношусь прямо-таки недружелюбно, хотя и сам не понимаю этого чувства. Несомненно, он обладает большими достоинствами, но очень занят самим собою и, как говорят в просторечии, изманерничался. Я допускаю, что человеку, замечающему, что его манера держать себя и его индивидуальные особенности очень нравятся окружающим, очень трудно не влюбиться в свой собственный тип, и поэтому он действительно начинает пересаливать а через чересчур пересаливает и всегда и везде хочет быть Снятынским, вследствие чего делается искусственным и ради рисовки жертвует присущую ему деликатностью. Я уж не говорю об его резкой телеграмме, которую он прислал мне в Краков после неудачного ходатайства у Анели, «Отправляйся путешествовать», — телеграфировал он. «Но я и без его совета уехал бы, куда глаза глядят». «После этого я получил от него в христиане письмо, отправленное мне после свадьбы Аннели и писанное им как будто от чистого сердца, но на самом деле столько же резкое и манерное. «Свершилось», — писал он, — А стала Крамицкой, и я сердечно жалею тебя. Но не думай, чтобы из-за этого погиб весь мир. На свете есть вещи поважнее этого, и пусть меня черт возьмет, если я говорю неправду. А хорошо должно быть путешествовать по Норвегии. Возвращайся скорее и прими за дело. Будь здоров, и Разумеется, я не привожу буквальных выражений, но таков был тон письма, который уж тем неприятен, что я прежде всего не просил у Снитынского одолжить мне аршина для измерения моего несчастья. Во-вторых, я считал его более умным человеком, который понимает меня и не позволяет себе употребить пошлых слов вроде его более важных вещей намекающих на известные чувства. С я хотел было написать ему, чтобы он освободил меня от своей опеки, но, подумав, оставил без внимания. Это самый удобный способ для разрешения запутанных обстоятельств. Но, углубляясь в самого себя, я замечаю, что ни одни телеграммы и письмо Снетынского послужили причиной моего охлаждения к нему. Собственно говоря, я не могу простить ему того, за что должен быть благодарным, то есть за его посредничество между мною и Аннелей. Но ведь я сам умолял его. А так как я умолял, то доверил ему мою судьбу и руль моей ладьи, признался ему в своей слабости и до некоторой степени сделал его своим поверенным. Наконец, так как мое унижение и несчастье, прежде чем поразить меня, перешло через его руки, то я и питаю к нему горькое чувство». Во мне кипит злоба как на самого себя, так и на Снятыньского за то, что во всем этом деле он принимал участие. Я знаю, что это несправедливо, но я не могу сладить с тем, что мое расположение к нему выгорело, как масло в лампаде. Наконец, я никогда не был особенно склонен к дружбе вообще а с ним, может быть, я был дружен только потому, что мы жили на разных концах Европы. У меня не было других друзей потому, что я принадлежу к разряду тех существ, которых зовут «одинокими». Теперь я припоминаю, что уж не раз с гордостью думал об этом, считая это за признак нравственной силы, Действительно, в царстве животных соединяются вместе только слабые существа. Те же, которым природа дала могучие зубы и когти, ходят поодиночке. Конечно, это правило можно применить к людям только с исключением. Неспособность к дружбе в человеке часто доказывает присутствие не силы, о черствости сердца. Во мне же, наряду с этим, сидела баснословная робкость и впечатлительность. Мое сердце походило на мимозу, которая свертывается при малейшем прикосновении. Что я никогда не завязал дружеских отношений ни с какой женщиной, это дело другого рода. Мне хотелось дружиться только с такими, от которых я требовал чего-то выше дружбы. Значит, действительной дружбе не было места. Зато я много раз притворялся, как, например, лисица притворяется мертвой, чтобы обмануть бдительность ворон и наверняка сцапать какую-нибудь из них». Из-за этого, однако, не следует, чтоб я не верил в возможность дружбы между мужчиной и женщиной. Прежде всего, я не дурак, который весь свет меряет на свой аршин, и не воришка, который подозрительно и со страхом осматривается кругом. Многие наблюдения уже доказали мне, что подобная дружба положительно возможна. Если в действительности существуют такие положения и чувства, как у брата и сестры, то они всегда могут иметь место и у чужих, если два существа почувствуют друг другу братские влечения. Скажу больше. Способностью к такого рода чувствам отличаются только избранные души, имеющие врожденное стремление к платоническим беседам души поэтов, артистов, философов и вообще существ, выходящих из обыкновенной партняжеской мерки. Если это может служить доказательством, что во мне не было материала ни для поэта, ни для артиста, ни для знаменитого человека, то тем хуже для меня. Вероятно, не было, если я не стал никем иным, как только Леонтием Плашовским. Одно время я чувствовал, что если Панеля сделалась моей женой, то она была бы для меня не только женой или любовницей, но и другом. Но я предпочитаю не думать об этом». Видения такого рода и без того уж чересчур часто навещают меня. И, право, едва ли я успокоюсь раньше, чем мне не удастся раз навсегда прогнать их от себя. 4 апреля Я часто сталкиваюсь с мистрис Дэвис, и даже бываю у нее. И ничего. Немного недружелюбия, частица презрения под толстым слоем золы и, в конце концов, обыкновенные приятельские отношения. Она чересчур хороша для того, чтобы ее можно было занести в группу идиосинкразий. Любить ее я не могу, а ненавидеть не хочу». Все это она сообразила и сразу применилась к данному положению. Конечно, ее бесит моя самоуверенность, и поэтому-то она и считается со мною. Но мне кажется странной та удивительная легкость, с которой женщины возвращаются от очень близких отношений к прежнему холодному тону обыкновенного знакомства. Мы с держим себя так, как будто между нами ничего не было, даже тогда, когда нам случится остаться наедине. В ней не видно ни малейшего принуждения. Она в меру любезна, в меру холодна, в меру предупредительна. Это настроение сообщается и мне, так что мне и в голову не приходит назвать ее по имени. Ее неаполитанский кузен Малески, который сначала при виде меня так грозно ворочал глазами, что я щел долгом спросить его, зачем он прибегает к такому членовредительству, теперь успокоился и начал дружить со мною. Вероятно, он заметил, что наши отношения с ней совсем чисты. У него даже из Залауры Лауры была дуэль, в которой, вопреки его репутации труса, признанной в Италии, он держал себя геройски. Бедный Дэвис несколько месяцев тому назад переселился в Нирвану, И я думаю, что по окончании траура Лаура выйдет за Малески. Это будет самая красивая пара во всем свете. У этого итальянца торс и голова антиноя с прибавкой золотистой кожи, черных, как вороного крыло волос, и глаз цвета воды Средиземного моря. Может быть, Лаура любит его, но по каким-то непонятным для меня соображениям сильно помыкает им. Часто она обходится с ним в моем присутствии так резко, что я изумляюсь, так как не допускал, чтобы такая эстетическая натура могла быть способна к подобным проявлениям. Очевидно, рядом со Спазией в ней сидит Ксантип. Не раз я замечал, что только прекрасная женщина, не обладающая душевными качествами, которые люди считают звездою, часто бывает чем-то больше звезды, целым созвездием, даже двумя вместе. Большою медведицей для окружающих, и крестом для мужа. Несомненно, Лаура была крестом для Дэвиса и является большой медведицей по отношению к Малеске. Быть может, она была бы такой по отношению ко мне. Но она чувствует себя до некоторой степени чужой в парижском свете и соображает, что лучше иметь меня союзником, чем врагом. Странное дело, в Париже она меньше нравится мне, чем в Италии. Или вообще на берегах Средиземного моря. Для Парижа она чересчур классично как равно и чересчур прекрасно Так как в нем царствует до некоторой степени болезненный вкус, что видно из литературы и искусства, в которых Характеристичная скверность сильнее возбуждает притупившиеся нервы, чем безыскусственная красота. Каждый легко может заметить, что знаменитейшие звезды полусвета скорее отвратительны, чем красивы. Что касается Лауры... Существует еще одна причина ее сравнительно небольшого успеха на берегах сены — ее ум недюжинный и чересчур прямолинейный для здешних требований. Кроме того, малоповоротливый. Здесь много людей, которые обладают удивительной способностью мышления и ясностью взгляда, но в светских кружках... Больших аплодисментов удостоивается только тот ум, который может прицепиться к любому предмету, как обезьяна хвостом каждой ветки, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку. Чем более эти штуки будут интересны и неожиданны, тем успех вернее. Лаура это понимает но вместе с тем чувствует, что для нее это дело неподходящее, как было бы неподходящим, например, ходить по канату. Меня она находит более ловким в этой умственной гимнастике и потому считает нужным. Желая увеличить «the attraction» — привлекательность своего салона, Она обратила его в храм музыки. Сама она поет как сирена и своим пением действительно привлекает людей. Я часто вижу у нее пианистку Клару Гильст, молодую красивую немку огромного роста, которую один из здешних живописцев охарактеризовал словами «Сэйбу». Deux fois grandeur «Это прекрасно, но сверхъестественного великолепия!» В последнее время она, несмотря на свое немецкое происхождение, пользовалась большим успехом. Что касается меня то я, очевидно, принадлежу к старой школе. Я положительно не понимаю ее игры, основанной на силе, то есть на разбивании клавишей фортепиано. Слушая ее в последний раз, я подумал про себя, что если бы фортепиано было человеком, соблазнившим сестру Клары, то и тогда она не стала бы бить его так сильно». Она играет и на физгармонии. Ее сочинения тоже пользуются успехом в здешнем музыкальном мире и считаются преисполненными глубокого смысла, вероятно, потому что, слышу их десять раз, человек может сказать самому себе «А вось в одиннадцатый раз я пойму что-нибудь». Признаюсь, что мои замечания, может быть, неосновательны, потому что я не знаток в музыке, но мне приходит в голову вопрос, действительно ли музыка, для понимания которой нужно быть профессором консерватории, есть то, чем она должна быть?» Боюсь, чтобы, идя в таком направлении, музыканты со временем не образовали касты египетских жрецов, сохраняющих знания и красоту исключительно только для самих себя. Говорю это только потому, что со времен Вагнера, как я заметил, музыка в сравнении, например, с живописью идет, прямо противоположную дорогой. Новая живопись добровольно стесняет рамки своей компетенции, отказывается от литературных и философских идей и не покушается на изображение исторических событий, требующих комментарий, даже аллегорий, непонятных при первом взгляде. Словом, она делает с полным сознанием то, что не следует делать. Музыка же со времен Вагнера, напротив, стремится стать не только гармонией звуков, но вместе с тем и философией этой гармонии. Я думаю, что вскоре явится какой-нибудь великий музыкальный гений, который скажет, как когда-то сказал Гегель, Только один понимал меня, да и тот все-таки не понял. Клара Гильст принадлежит к числу философствующих в музыке, и это тем более удивительно, что душа ее полна простоты. Эта кариатида обладает ясными, наивными глазами ребенка, и чисто детскую искренностью и добротой. Здесь за нею многие ухаживают. Их одинаково привлекают как простота ее, так и ореол, окружающий каждую женщину, на голове которой лежит рука искусства, и ни малейший тень не омрачает ее имени. О ней хорошо говорят даже женщины. Всех их она обезоружила своей действительно необыкновенной добротой, прямотой и веселостью. Она весела, как уличная мальчишка, и я не раз видел ее, как она смеется, как могут смеяться только институтки, то есть до слез. Это очень шокировало бы общество, но клари как артистки, все сходит с рук. Вообще... Это прекрасный моральный тип, хотя, может быть, кроме таланта, не особенно одаренной природой. Лаура, которая в сущности не любит ее, несколько раз давала мне понять, что кариотида влюблена в меня. Предполагаю, что это не так. Но могло бы быть и так, если б я постарался». Однако то верно, что Клара очень любит меня. С первой нашей встречи она почувствовала ко мне симпатию. Я плачу ей взаимностью, но не стремлюсь ухаживать за ней для ее погибели. Когда я вижу в первый раз какую-нибудь женщину, я смотрю на нее в силу старой привычки, как на будущую жертву, Но ведь это только одна мысль. Следующая за ней является другая. Вообще, к женщинам я питаю чувство, которые питает бывший ювелир к драгоценным каменьям. Увидав какой-нибудь редкий камень, он думает, что стоит купить его, но, вспомнив, что он давно ликвидировал свои дела, оставляет его без внимания. Несмотря на это, я как-то раз, э, полушутя, начал уговаривать ее поехать с концертом в Варшаву, причем обещал сопровождать ее в качестве почетного импрессариума. Конечно, не скажу, чтобы такая поездка, если ей суждено осуществиться, не имела для меня некоторой привлекательности. Действительно, я собираюсь на родину. Тетка отдала мне свой дом в Варшаве и зовет меня вступить во владение. Наконец, я всегда ездил в Варшаву во время скачек, Кто бы мог подумать, что тетушка, как женщина солидная, углубившаяся в хозяйство, молитву и добродетель, не лишена мирской слабости. Эта слабость — лошадиный спорт. Это ее страсть. Может быть, ее наследственные рыцарские инстинкты, которые женщины наследуют наравне с мужчинами, находят себе в этом исход». Наши лошади скачут, бо узнает, сколько лет, и никогда не получают ни одного приза. Она же не пропускает ни одних скачек и увлекается ими. Она всегда сидит на заднем сиденье коляски со шляпой на бекрень и жадно следит за ними, после чего впадает в неописанный гнев» и в течение месяца отравляет жизнь Хвостовскому. Теперь она воспитала какую-то необыкновенную лошадь и вызывает меня посмотреть на триумф черно-желтой масти. Поеду. И поеду по многим другим соображениям. Я сказал уже, что наружно я спокоен, ничего не желаю, ничего не ожидаю, ограничиваюсь силами собственного «я» и соглашаюсь на некоторого рода духовный паралич, прежде чем придет физический и унесет меня, как унес спокойного отца». Но все-таки я не могу сообразить, почему мой паралич не полон и несовершенен. Единственное существо, которое я любил всю свою жизнь, разделилось во мне на две отдельные половины. Одна из них называется Крамицкой, другая Аннелей. Для Крамицкой я чужой человек но Анеля навещает меня и приносит мне в дар сознания моей вины, моей глупости, духовной немощи, горечи и разочарования. Щедрый и добродетельный дух! Как было бы хорошо, если бы у меня вырезали ту мозговую извилину, в которой сидит память! Пожалуй, можно бы жить и так, но это было бы ужасным несчастьем, потому что у человека осталось бы сознание, что он ни что иное, как телега без колес. Теперь я стараюсь отогнать мысль о том, что могло бы быть, если бы все случилось иначе. Но не всегда успеваю в этом». Мой щедрый добродетельный ангел возвращается и снова высыпает мне на голову свой рог изобилия. Вот я иногда допускаю, что Крамитская убьет во мне Анелю, и поэтому хочу ехать, посмотреть на ее счастье, на ее жизни, на все те перемены, которые должны были с нею произойти, и сделать ее совершенно непохожую на Анелю. Вероятно, я увижу Крамицкую в Плашове. Не может быть, чтобы она ненавестила больную мать после десятимесячной разлуки. Я допускаю, что в этом отношении я не обманываю и не обольщаю самого себя, что суси терасуля, что это убьет то. В данном случае я рассчитываю на свои... Нервы, расстроивающиеся от всякого пустяка. Однако я помню, что в первое время знакомства с Аннелей, когда я находился под обаянием ее прелести, одна мысль, что какой-то Крамицкой осмеливается приближаться к ней, отталкивала меня от нее. — Что же теперь? — Когда она стала женой какого-то Крамицкого, когда она осознает, что принадлежит ему, составляя его тело и душу, я почти уверен, что она будет поражать, отталкивать меня на каждом шагу, и что Суси Тюра села. А если не так, если бы случилось что-нибудь другое, Что, собственно говоря, я могу потерять? Ведь я не достигаю ничего и не ищу. Конечно, если обстоятельства сложатся таким образом, что вина окажется не на моей стороне, что не я один должен отвечать за то, что произошло, и что этот груз нужно разложить на двое плеч, то это, пожалуй, доставило бы мне удовольствие. Я говорю «пожалуй», но не ручаюсь. Мысль о какой бы то ни было месте далека от меня. За душевные разочарования люди мстят только на сцене. В реальной же жизни они отворачиваются один от другого с недовольной гримасой, На том и делу конец. Прежде всего, чтобы доказать теперешней Крамицкой, что она сама поступила нехорошо, оттолкнув мое раскаяние, я должен непоколебимо уверовать в него. А у меня бывают такие минуты, что я ни во что не верю. 5 апреля. «Я, наверное, знаю, что увижу Анелю, так как тетка пишет мне, что Крамицкой продал имение на Волыни, а сам уехал по делам на Восток, и Анели ничего не остается, как только возвратиться к матери в плашов. Известие это я принял в первую минуту, если неравнодушно, то с полным сохранением душевного равновесия». Но теперь я замечаю, что оно с каждой минутой все более производит на меня впечатление. Это особенность моего духовного механизма. Теперь я уже ни о чем другом не могу мыслить. Случай этот имеет огромное значение для обеих женщин. Это было прекрасное имение, которым предки Анели владели 400 лет, и которому ее мать посвятила всю свою жизнь. И вдруг какой-то кромицкий продал его, только потому, что ему предложили хорошую цену, и таким образом обеспечили будущность его поставок на Востоке. Допустим что он может заработать на них миллионы. Но какой удар для обеих женщин, и что они теперь думают о нем? Тетка пишет мне, что она теперь сидит у постели больной. Целин, узнав о продаже имени, совсем захворала. Я уверен, что Анели, подписывая доверенность мужу, не знала, что делает. Однако она защищает его». Тетка цитирует в письме следующие слова «Случилось несчастье, но несчастье неизбежное, за которое нельзя обвинять Карла. Защищай его, защищай, верная законная жена, но ты не запретишь мне думать, что он поразил тебя вдвойне, и что в глубине души своей ты презираешь его». Его и ласки не изгонят из твоей памяти слова «продал», а Целина, его покровительница. Ведь она думала, что он первым делом после свадьбы с анели очистит от долгов ее имение. Нет, сударыня, я не такой человек, я не продал бы его хоть из деликатности, чтоб не нанести вам удара. Конечно, при спекуляциях нужны наличные деньги и запас их. Я не преувеличиваю, но по временам эти миллионы мне представляются вопросительным знаком. Может быть, Крамицкий добудет их, может быть, продажи имения послужат ему на пользу, но я думаю, что, имея он их у себя в кармане, он не захотел бы так жестоко обидеть жену и не лишил бы ее последнего убежища. Тетка пишет мне, что немедленно по продаже он уехал в Баку, оттуда — в Туркестан. Анелли чересчур молода для того, чтобы жить одной. Она будет жить с матерью, а мать живет в Плашове, во-первых, потому что больна, во-вторых... Ее не пускает тетка, и она остается, потому что не хочет обидеть ее. «Я достаточно хорошо узнал Анелю, чтобы обвинять ее в каких-то расчетах. Она — идеал бескорыстия, но мать, которая хотела бы захватить весь мир для своей дочери, несомненно рассчитывает, что тетка не забудет о ней в своем завещании». И она права. Тетка, которая никогда особенно твердо не верила в миллиона Крамицкого, несколько раз намекала мне об этом. Она считает все свое имущество достоянием Плашовских и опасается, чтобы я не посмотрел на ее намерение, как на несправедливость по отношению к нашему роду. Но как мало она знает меня. Если б Анель осталась без башмаков, а за пару их нужно было дать плашов вместе со всем моим состоянием, я отдал бы его. Может быть, мною руководила бы недобрая мысль сопоставить себя с Крамицким, но я отдал бы все без колебания». Однако довольно. Теперь я постоянно думаю о том, что эти дамы живут в Плашове и останутся там до возвращения Крамицкого. То есть Бог знает, как долго. И я буду видеть Крамицкую каждый день. При этой мысли меня охватывает некоторое беспокойство и даже большое любопытство как сложатся наши отношения и предчувствие разных случайностей, которые могут явиться, если б мои чувства к ней были другого сорта. Я никогда не обманываю себя и повторяю еще раз, что еду лечиться. Не люблю и не буду любить Крамитскую. Наоборот, я питаю надежду, что она вытеснит из моего сердца прежнюю Анелю лучше всяких фьордов и гейзеров. Но я не был бы самим собою, не был бы человеком, который много жил и много думал, если б не видал тех опасностей, которые при других условиях могли бы быть при подобном положении. Если б я хотел мстить... Если бы самой фамилия Крамицкой не отталкивала меня, как отталкивает теперь, то что бы могло удержать меня? Ведь нас было бы только двое в тихом уединенном плашове. Да две старухи, наивные, как дети, в своей ничем не запятнанной чистоте. С этой стороны я хорошо знаю тетку и госпожу Целину». В высших сферах нашего общества часто можно встретить совсем развращенных женщин, но наряду с этим, в особенности в старом поколении, находятся и такие, которые прошли сквозь жизненные испытания, не осквернив своей мысли понятием зла. В голове такой женщины, как тетушка или Целина, не может явиться мыслей, чтоб Аннели грозила какая-нибудь опасность, раз она вышла замуж. Анели тоже принадлежит к числу подобных женщин. Она не отвергла бы мою последнюю просьбу, если б не дала раньше слово Крамицкому. Такая Полька скорее предпочтет разбить свое сердце чем нарушить слово. При одной мысли об этом мною овладевает страшное злоба: Я подавляю в себе потребность, свойственную всякому человеку, доказать свою правоту. И ничего не хочу доказывать Крамицкой, но если б нашелся кто-нибудь, кто выяснил бы ей, что права природы и права сердца Нельзя попирать безнаказанно, что эти права сильнее искусственных этических доктрин, что такие поступки мстят сами за себя, то я был бы очень счастлив. Правда, я сильно провинился перед Анеллией. Но ведь я хотел искренне исправить все. Она знала об этом, все-таки оттолкнуло меня. Оттолкнуло, вероятно, потому, что иметь право сказать себе, я не Леонтий Плашовский, я дала слово и сдержу его. Но это не добродетель, а черство сердца. Это не мужество, а только глупость. Это не чистота совести, а только ее тщеславие. Я не могу, никак не могу забыть об этом. Но в этом мне поможет сама Крамицкая. Если я увижу ее удовлетворенную своим замужеством, холодную, влюбленную или притворяющуюся влюбленную в мужа, и с интересом следящую, достаточен ли гнет съедающего меня горя, тогда это добродетельное, присыщенное счастьем и сознанием своей добродетели супруга, так опротивит мне, что я, может быть, опять поеду куда-нибудь». Но уже за мной не полетит воспоминание об Анели, как чайка летит за кораблем. Быть может так же, что Крамицкая будет играть предо мною роль как будто моей жертвы, и все ее движения более или менее ясно будут говорить мне «ты виноват». Хорошо. Я и такие вещи видал на свете». Как искусственные цветы имеют тот недостаток, что не пахнут, так и искусственные терновые венцы имеют то достоинство, что не колют. Их носят так же охотно на голове, как шляпу, идущую к лицу. Сколько я не видал таких жертв, которые шли замуж, как будто бы из отчаяния! Столько же раз мне хотелось им сказать врете. Вы были, может быть, жертвами, или, вернее, обманывали себя, но только до тех пор, пока они, ваши избранники, не приближались к вам впервые в туфлях. С этой минуты вы перестали быть патетичными и сделались только смешными и плоскими, и тем более, Площе, чем более вы притворялись жертвами. 6 апреля. Какое чудесное и умное греческое слово «ананке» — «судьба рук». По-видимому, оно было где-то заранее написано — что не знать мне покоя от этой женщины даже тогда, когда я перестану думать о ней. Меня ужасно волновала мысль о продаже ее имения и об ее приезде в Плашов. Прошлую ночь я спал плохо. В моей голове теснились различные вопросы, которые требовали ответа. Я старался разрешить загадку, имею ли я, например, право... Столкнуть Крамицкую с пути ее долго или нет? Нет, я не хочу этого и не сделаю, потому что Крамицкая не привлекает меня. Но имею ли я право вообще? Я наполняю свою жизнь подобными «to be or not to be», так как другим мне нечем жить. Кроме того, подобные размышления не принадлежат к числу особенно приятных наслаждений, потому что в большинстве случаев напоминают погоню собаки за своим хвостом. Ничего не поймаешь, ничего не докажешь, а только измучаешься. Одно утешение, что прошел лишний день или лишняя ночь. Вместе с тем я заметил, что при всем своем скептицизме я обладаю способностью становиться в тупик перед всякими пустяками. Человек нового времени сплетен из многих нитей, спутанных между собою, так что, когда захочешь распутаться, то запутаешься еще больше». И напрасно я сегодня ночью повторял себе, что это только теория, и что подобное право я все-таки имею. Но какой-то внешний голос без умолку повторял мне ⁇ нет, нет, нет ⁇ Однако все эти предрассудки нужно взять за уши, потому что это для меня вопрос умственного равновесия. Кстати, я теперь способен на это. Сегодня после полудня я слышал в доме одного живописца, как Дэвис доказывала двум французским литераторам, что женщина должна быть всю жизнь недоступной, хотя бы только поля ля нэтотэ дю «Для чистоты оперения». Малески повторял «Увы! Увы! Дюплюмаз!» Мне же представилось в ту минуту, что все крабы Средиземного моря повернулись на спину и, вытянув клешни, умоляли Юпитера разразиться громом. Кстати, это выражение мистерис Дэвис всецело заимствовало у меня, а я заимствовал — Уфелье. Но я держался с надлежащей серьезностью и даже не улыбнулся. Зато пришел в такое веселое настроение, что даже и теперь не могу держаться от смеха. Эта веселость лучшая броня от всяких предрассудков. Итак, имею ли я право влюбить в себя Крамицкую? и, в случае успеха, совратить ее с пути ее долга. Прежде всего, я смотрю на это с точки зрения чести, как ее вообще понимают люди, считающие себя джентльменами. Однако же я не могу отыскать ни одного параграфа, который воспрещал бы мне поступить так. В свою очередь, на первый взгляд, это один из страннейших кодексов, которые когда-либо существовали. Если я украду у кого-нибудь деньги, то по светским понятиям о чести позор падет на меня как на вора, а обокраденный выходит из дела чистым из воды. Но уведи я у кого-нибудь жену, тогда я «Вор! Остаюсь чистым, а позор падает на обокраденного!» Что же это такое? Простое ли извращение морального смысла, или между кражей портмана и жены существует такая огромная разница, что два эти проступка даже нельзя сопоставить? Я часто призадумывался над этим вопросом и пришел к тому убеждению, что это не то. Человеческое существо не может быть такой собственностью, как вещь, и кража же мы — есть акт обоюдной воли». Почему я должен уважать права мужа, если их не уважает сама жена? Что мне до него? Я вижу существо, которое хочет принадлежать мне, и я беру его. Ее муж для меня не существует, а что касается ее клятв, то это не мое дело. Что же может меня удерживать? «Неуважение же к супружеству! Но если б я любил, если б мог любить Крамицкую, то кричал бы во всю ширь своей души, протестую против ее брака, протестую против ее обязанностей Крамицкому «Я червяк!» которого этот брак раздавил ногою, который корчится от боли, и меня, который при последнем издыхании жаждал бы укусить эту ногу, заставляют уважать ее? За что? Для чего? Что меня дело до какого-то общественного договора, который высасывает из меня всю кровь, всю охоту к жизни? Конечно в порядке вещей, что люди питаются рыбой. Но прикажите этой рыбе уважать такой порядок, что ее чистят живую, прежде чем положат в горшок или на сковородку. Я протестую и кусаю. Вот мой ответ. Спенсеровский идеал развитого человека, в котором индивидуальное стремление находится в совершенной гармонии с общественными условиями. Это только постулат, из которого выводится научный закон. Я знаю, отлично знаю, что какой-то Снетынский побил бы меня следующим вопросом. «Так ты стоишь за свободную любовь?» «Нет». Не за любовь, а только за самого себя. «I'm for myself. Я сам для себя». «Наконец, я знать не хочу ваших теорий. Если кто полюбит другую женщину...» и чья жена другого мужчину, то посмотрим, на что пригодятся все эти узаконения и параграфы об уважении к общественному договору. В худшем случае я только непоследователен. Точно так же я был непоследователен, когда заказал обедню за Леонти и Анелю, когда молился, как ребенок, и плакал, как дурак». Но и впредь я обещаюсь быть всегда непоследовательным, если от этого мне будет лучше, отраднее и легче. На свете существует только одна логика. Это логика страсти. Разум только предостерегает, а потом, когда кони начнут рваться вперед, «Он садится на козлы и наблюдает за тем, чтобы не разбилась телега. Сердце человеческое не может застраховать себя от любви. А любовь — такая же стихия, такая же сила, как морской прилив и отлив. С женщиной, влюбленной в своего мужа, ничего не поделаешь, потому что клятва является венцом любви». Но если эта клятва считается обязательной, то первый прилив выбросит ее на песок, как заснувшую рыбу. Я не могу ручаться, что у меня борода не будет расти, или что я не буду стареться. А если сделаю это, то сама жизнь прокатится по мне и раздавит все мои обязательства. Но странное дело, все, что я пишу теперь, не более как... «Теория. Ведь у меня нет никаких намерений, в которых бы я должен был оправдываться перед собой. А все-таки подобные размышления волнуют меня, и теперь взволновали до такой степени, что я должен на время отложить свой дневник в сторону. Однако мое спокойствие ужасно искусственно». Целый час я ходил по комнате и, наконец, понял, что именно меня так расстроило. Теперь уж поздно. Из моих окон виден купол дома инвалидов, который при лучах месяца сильно блестит, как блистал когда-то купол святого Петра, когда я, преисполненный надежд, ходил по Монте-Пинчо и думал об Анелле. Я невольно отдался этим воспоминаниям. Пусть будет, что будет, но верно только одно, что я мог быть счастливым. Да и она, наверное, была бы счастливой в 10 даже в сто раз. Вот и сегодня, имея какие-нибудь намерения, и каким бы соблазном они не привлекали меня, я отказался бы от них, чтобы не сделать ее. Несчастный. Я ни за что не хочу этого, ни за что. Одна мысль об этом лишила бы меня всякой решительности, находчивости. Видно во мне много жалости к ней. Но это все старо. Скептик, сидящий во мне, нашептывает мне другие вопросы. Действительно ли в этом случае она была бы несчастна? По моим наблюдениям, женщина только дотуда несчастны, пока борются с собою. Как только борьба окончена, наступает, несмотря на ее результат, период покоя, наслаждения и счастья. Здесь, в Париже, я э, знал женщину, которая три года вела с собой мучительнейшую борьбу, а потом, когда сердце взяло вверх и победило, на ее совести остался только один упрек, что она долго сопротивлялась. Но к чему приведет Вся эта постановка разных вопросов и решений загадок, я знаю, что каждое положение можно доказать и в каждом доказательстве усомниться. Добрые времена, когда люди сомневались во всем, за исключением способности разума различать правду от лжи, добро от зла, давно миновали. Теперь прямой дороги не видно. Остались одни тропинки, тропинки, тропинки, но довольно. Лучше думать о предстоящей поездке. А все-таки продал имение жены и жестоко обидел ее. Я должен это записать, иначе я не мог бы верить. 10 апреля Вчера вечером я был с прощальным визитом у Дэвис и попал на настоящий концерт. Мне кажется, что Лаура совсем влюбилась в музыку. Клара Гильст играла на «Физгармонии». Я всегда с удовольствием смотрю на нее, но в особенности люблю видеть ее за инструментом когда она берет первые аккорды, не спуская глаз с клавиатуры. Тогда в ней проявляется серьезность, сосредоточенность и какой-то необыкновенный покой, напоминающий мне святую Цицилию, самую симпатичную из всех святых, в которую я влюбился бы, если был ее современником. Жаль, что Клара так высока». Но когда она играет, я забываю об этом. От времени до времени ее опущенные ресницы поднимаются кверху, как будто она хочет припомнить ноту, слышанную ею на недосягаемой вышине в минуту вдохновения. Тогда она сама кажется мне такую вдохновенную. Я уже сказал, что больше люблю ее видеть, чем слышать. Музыки ее, увы, я не понимаю, или, по крайней мере, с трудом проникаю в ее смысл. Впрочем, мне кажется, что, вопреки моим смелым замечаниям, она обладает большим талантом. Когда Клара окончила играть, я приблизился к ней и, полушутя, объявил ей, что уж настала минута нашего отъезда в Варшаву, и что я, в силу нашего уговора, прошу ее быть готовой. Я с удивлением заметил, что она приняла мои слова серьезно и тут же ответила, что она давно собирается в Варшаву и что ей остается только захватить с собою старую родственницу, которую повсюду сопровождает ее, и немое фортепиано, на котором она играет даже в вагоне. Это до некоторой степени смутило меня». Если она действительно поедет, то я должен хоть чем-нибудь помочь ей в устройстве концерта, а мне хотелось бы прямо проехать в Плашов. В крайнем случае я сдам ее с рук на руки Снятынскому, который ей принесет больше пользы, чем я. Наконец, Клара, дочь богатого франкфуртского купца, и материальный успех концерта ее мало интересует. Меня удивила только ее поспешность, с которой она согласилась на поездку. В первую минуту я хотел ей даже сказать, что ничего не имею против немой клавиатуры, но мысль прихватить с собою старую родственницу я считал менее счастливую. Мы, мужчины, так привыкли всегда и везде видеть женщин, что к молодой и красивой никто из нас не подходит без какой-нибудь задней мысли. Кто утверждает противное, тот хочет обмануть женщину, чтоб она тем легче попала в ловушку. «Теперь мой ум занят совсем другим» но на меня сразу произвело неприятное впечатление эта старая родственница. Тем более, что, по-видимому, моя особа играет какую-то роль в этом поспешном согласии Клары. Во всяком случае, Париж представляет более обширное поле для музыкальной деятельности, чем Варшава а так как выгоды концерта немало не интересуют Клару, то зачем она хочет ехать? Лаура, как я упомянул выше, несколько раз давала мне понять, что Клара питает ко мне большую симпатию. Но странная женщина эта, Лаура. Невинность Клары пробуждает в ней зависть но только такую, какую пробуждало бы оригинальное украшение. Богатая диадема или какое-нибудь великолепное кружево. Вероятно, поэтому она и хотела толкнуть этого огромного ребенка в мои объятия. Лаура не заботится обо мне, так как считает меня тем украшением, которое она уже носила на шее». Эта женщина без намерения причинила мне столько зла, что я должен ненавидеть ее, но не могу. Во-первых, совесть говорит мне, что если бы она и совсем не появлялась на пути моей жизни, то я нашел бы какой-нибудь равнодействительный способ испортить свое счастье. Во-вторых... Если сатана ни что иное, как падший ангел, так и ненависть перерожденная любовь. Я же никогда не любил Лауру. Положим, я питаю к ней до некоторой степени презрение, но это дело другого рода, ведь и она в этом смысле платит мне взаимностью, и я даже думаю, что она желает мне более зла, чем я ей. Что касается чувства Клары ко мне, то Лаура здесь до некоторой степени права, Сегодня мне это представлялось яснее, чем когда бы то ни было. Если это так, то я ей очень благодарен. В первый раз в жизни мне хочется завязать дружбу с женщиной и не обмануть ее доверие. Такая неспокойная душа, как моя, в этой дружбе может найти только успокоение. Сегодня мы разговорились с Кларой по-приятельски. Ее ум не очень обширен, но зато ясен. Хорошо отличает зло и безобразие от красоты и добра. От нее веет духовным здоровьем, которое часто встречается у немцев. Сталкиваясь с ними, я заметил, что, например, люди такого типа, которым принадлежу я, очень редки между ними. Немцы, как и англичане, люди положительные, которые знают, чего хотят. Иногда и они погружаются в безбрежное море сомнений, но делают это методически, как ученые – а не как люди, чувствующие, и не как гении без портфеля, вследствие чего их новая трансцендентальная философия, их теперешний научный пессимизм, их поэтический «вельтшмерц» — «мировая скорбь» — имеют значение только «теоретическое». На практике они отлично привыкают к условиям жизни. По Гартману, чем народ сильнее, чем большими сведениями обладает он, тем более несчастен. И тот же самый Гартман преспокойно науськивает немца культуртрегера на полное возвышение немецкой жизни за счет жителей Познани. Но Исключая этот случай, принадлежащий, впрочем, к категории человеческих подлостей, немцы вообще не принимают близко к сердцу теорию, поэтому более спокойны и способны к жизни. Это спокойствие есть и у Клары. «Все то, что может перевернуть человеческую душу», Должно было достигать ее ушей, но как-то сходила с нее, как с гуси вода, не переходя в кровь, благодаря чему она никогда не усомнилась в своей правде, как и в своей музыке. Если она питает ко мне более чем симпатию, то, вероятно, это какое-нибудь чувство бессознательное и ничего не требующее. С минуты, когда это чувство перестанет быть таким, для Клары начнется ее драма, потому что я не мог бы отплатить ей взаимностью. Я не принадлежу к числу самохвалов, которые думают, что ни одна женщина не в силах устоять перед человеком, которого искренне любит, над известным определением, что крепость обложенная, что крепость взята. Многие смеялись и клеветали, но оно основано на истине. И в особенности касается женщины, которая за стенами своей чести носит в груди такого предателя, каким есть сердце. Но Клара может быть спокойна. Мы поедем мирно. Она... «Я старая родственница и немая клавиатура».